Теона Рэй. Мой любимый враг. Глава первая. Мой дорогой, ты ведь об этом мечтал, верно? Я умерла за тебя, из за тебя, как ты и хотел. Мой враг, мой любимый. Ты сумел стать всей моей жизнью, и ты же ее у меня отнял. Все началось в конце лета, в последний день восьмого месяца. Тот день в нашем доме было особенно шумно. Мама и сестры с самого утра носились из комнаты в комнату, смеясь от нервного возбуждения, а я лишь могла наблюдать за ними через щелочку в приоткрытую дверь. Когда мимо пробегала Мия и из вороха цветастых тканей в ее руках выпало зеленое платье, я было дернулась, чтобы поднять и отдать сестре но вовремя вспомнила, что если сделаю хоть шаг за дверь, меня тут же накажут. Хорошо, если просто ужина лишат, а могут и выпороть. Несмотря на то, что мне строго-настрого приказали сидеть в своих покоях до завтрашнего утра, пока драконий лорд не покинет наш дом, я так же, как и мои сестры, пребывала в приподнятом настроении. Еще бы! Мою старшую сестру с самого рождения готовили к браку с принцем королевства Ластака. Но судьба распорядилась иначе. Сегодня к нам прилетит драконий лорд с сыном. Нет, вы только представьте, драконы не появляются на человеческом континенте по нескольку десятков лет. А сегодня они прибудут не просто так, а в поисках невесты для младшего лорда. Да после такого заявления гудел не только наш скромный Домишка, а все королевство. Сегодня в каждой семье, где есть совершеннолетние девушки, царит вот такой хаос, я в этом уверена. Говорят, младший лорд заедет ко всем, даже к тем, кто никак не принадлежит к аристократии. Это ли не чудо? Внизу что-то загрохотало. Следом раздались виска и ругань. Судя по песклявому голосу, это мия, как обычно, во что-нибудь врезалась. «А нечего носиться, как угорелая», — пробормотала я, захлопывая дверь. Шторы я задернула, едва проснувшись, и теперь мне пришлось зажечь все свечи, что были в спальне, чтобы не было так темно. Мама сказала, что меня могут увидеть в окно, и лучше бы мне его не открывать. Ну а кто я такая, чтобы перечить? Пятая самая младшая дочь. К моменту моего рождения родители наверняка присытились чувством родительства и перестали считать детей. Еще и больна. Кому нужна такая? Впрочем, жалеть себя я перестала давно, еще лет в десять. Вот и сейчас, радостно напивая песенку, вытащила из комода вышивку, пододвинула мягкий пуфик к зеркалу, И взялась за работу. Вышивать мне нравилось, да и больше заняться было нечем. Мама не любит, когда я выхожу во двор. Лишь однажды, прошлой зимой, Скай взяла меня с собой на охоту, и мы чудесно провели время. Стоило мне только вспомнить о сестре, как в дверь раздался робкий стук. «Войдите!» Из-за двери показалась светлая головка Скай. Сестренка улыбнулась мне, и эта улыбка — единственная эмоция, которую девушка проявила за целую неделю. Моя сестра тихоня больше похожа на бесчувственную куклу, нежели на человеческое дитя. «Как ты, Амели?» «Как всегда», — пожала плечами с особым усилием, вдавливая острый кончик иголки в серую ткань. «Ну зачем Скай пришла? Пожалеть меня?» «Мне это не нужно!» «Я принесла тебе пирожные и чай!» Поднос звякнул, коснувшись деревянного столика у кровати. «Мама передала. Вот ведь только был завтрак!» «Нет, мама занята!» Эла очень нервничает, плакала уже дважды. Первый раз из-за волнения, второй, когда случайно порвала рука в платье. «Она не понравится лорду, если лицо ее будет красным и опухшим», — буркнула я. Мы говорили ей то же самое. Скай остановилась напротив меня, сцепила пальцы в замок и рассеянным взглядом заскользила по комнате. Она всегда делала так, когда хотела что-то сказать, но не могла собраться с духом. «Скай, если ты пришла пожалеть меня, то не стоит, правда?» «Лорды завтра уедут, и я снова смогу выйти из комнаты. Если честно, я не уверена, что Элла уедет вместе с ними». Сестра едва заметно поджала губы, а я усмехнулась. Скай в ярости. «Ты ведь знаешь, что этот брак — единственное, что спасет нашу семью от разорения. Вчера уже приезжал поборщик, передал последнее предупреждение». Нам нужны деньги, а Его Высочество женился на другой. Всю нашу жизнь мы надеялись на брак Эллы и принца, но этому не бывать. Осталась последняя надежда. Если Элла выйдет замуж за младшего лорда, мы снова станем богаты. Настолько богаты, что сам король нам позавидует. Я все знаю, но с чего-то взяла, что Элла ему понравится? Нет. Наша старшая сестра была безупречна. Впрочем, как и все остальные. Как-то так вышло, что все девочки в нашей семье рождались как одна. Светловолосые, голубоглазые, высокие. Они все были похожи между собой, как две капли воды. Все, кроме меня. Я бросила взгляд на свое отражение в зеркале. Темные каштановые волосы и карие глаза достались мне от отца. Я была единственной, кому повезло родиться темненькой. Давай будем молиться за то, чтобы Элла завтра покинула этот дом. Ободряюще улыбнувшись, Скай дотронулась до моего плеча. Скажи лучше, как ты себя чувствуешь? Это <мм>. не проявлялось? Ты имеешь в виду рыбью чешую? Нервно усмехнулась я. Нет, не проявлялось. Чем старше я становлюсь, тем реже покрываюсь чешуей. Верю, что однажды моя болезнь меня и вовсе покинет. Конечно, так и будет. Мне нужно бежать. Я даже отсюда слышу, как Элла снова ревет. Скайч мокнула меня в макушку и умчалась. Я отложила вышивку и принялась за пирожные. Фруктовые корзиночки были роскошью для нашей семьи, но сегодня ведь Такой важный день. Мама с утра пораньше сходила в кондитерскую госпожи Норы, и наверняка она не собиралась угощать пироженами меня. Спасибо, Скай. Моя сестра единственная, кто помнит обо мне. Корзиночка растаяла во рту, следом за ней вторая. Я собиралась весь день проваляться в постели, ведь мне не нужно готовиться к приезду гостей. Так что, уничтожив все пирожные, завалилась на кровать. Помолиться за Элу? Думаю, не стану этого делать. Это для ее же блага, честно. Я слышала, что если человек попадает на драконьи земли, то уже никогда оттуда не возвращается. А я люблю сестру и хочу ей только добра. С этими мыслями заснула, а проснулась от того, что кто-то тормошил меня за плечо. Открыв один глаз, встретилась со злым взглядом мамы. «Святое мироздание! Как можно так крепко спать?» Мама кричала шепотом. Я бросила быстрый взгляд на зашторенное окно. На улице стояла темень, ни единого солнечного лучика в спальню не заглядывала. «Прости, мама, я, должно быть, очень устала, вот и...» чего ты устала?» «Все неважно, вставай немедленно! Умывайся, я пока отыщу платье для тебя!» Свет от пламени свечей путался в светлых маминых волосах. Сейчас они были собраны в идеальную прическу, и мне хотелось сделать такую же. Не понимая, к чему такая спешка и для чего мне собираться, побежала в ванную. Наспех умылась ледяной водой, чтобы прогнать сонливость. Стащила с себя простое коричневое платье и уже в спальне надела красивое из ярко-красного шелка. Я еще никогда не надевала таких нарядных платьев и сейчас очень трепетно поправляла складочки, чтобы ненароком ничего не порвать. Мне нужно спуститься вниз, мама. Вот уж чего я точно не хотела. Да, лорд приказал привести всех девочек. Я пыталась объяснить ему, что ты больна и тебе нужен покой, но он и слушать не стал. Но ведь я прекрасно себя чувствую, а чешуя не проявлялась уже несколько месяцев. «Ты прекрасно знаешь, почему тебе нельзя выходить к гостям!» Мама зло поджала губы. Спорить с ней не было никакого желания, после прошлого раза еще не затянулись рубцы на спине от розги. Волосы мне собрали в простой пучок и вытащили тонкие пряди по бокам. Я взглянула в свое отражение и впервые залюбовалась. Огромные карие глаза папа называл «глазами олененка». И он единственный, кто хотя бы раз сделал комплимент моей внешности. Конечно, если это был комплимент. Я никогда не считала себя красивой, пока не надела это шикарное платье. Сразу почувствовала уверенность, выпрямила спину и расправила плечи. Значит так, молчи. На все вопросы просто кивай, отвечать за тебя буду я. «Не приведи мироздание, ляпнешь что-то не то, позора не оберемся!» Я читала книги по этикету. Читала она. Все, иди быстро! Покажешься, посидишь полчаса и скажешь, что плохо себя чувствуешь!» Хорошо. Я вышла из спальни вслед за мамой. В коридоре было темно, свечи здесь не зажигали, экономили. Мне пришлось сильно приподнять подол платья, чтобы не наступить случайно и идти мелкими шажками. Уже стоя на лестнице взглянула на пустой холл с минимальным количеством мебели, на входную, почему-то открытую Настяж дверь и столкнулась взглядом с дворецким. Улыбнулась, поймала его ответную улыбку и поспешила вниз. Хедрик меня любил как родную, я это знала. Вот и сейчас, проходя мимо него, услышала. «Ты прекрасна как никогда». Слова старика подбодрили меня, и в столовую я вошла с чувством собственного превосходства. Подбородок повыше, походка от бедра, легкая, полуулыбка на пухлых губах, и я застыла, едва увидев тех, из-за кого провела в покоях целый день. Драконы. Мечтала ли я когда-то увидеть хоть одного из них? Безусловно. Верила ли в то, что это возможно? Конечно, нет. Старший и младший лорды Дралайса полностью оправдывали миф. Человеческие постаси драконов обладают изумительной внешностью. И это была правда. Наша младшая, Амелиде Согне, ваше сиятельство. Мама представила меня и поспешила сесть рядом со своим мужем. Старший лорд поднялся с места, окинул меня внимательным взглядом и повернулся к сыну. «Эрган, Поприветствую, Меледи, как положено. Я внутренне сжалась, когда Эрган двинулся в мою сторону. Мужчина... Он уже был мужчиной, не юношей, обладал притягательной внешностью и не менее притягательной энергетикой. Внутри меня что-то всколыхнулось, забурлило, закипело и резко стихло. Эрган остановился напротив меня. Низко поклонился, и мне стало не хватать воздуха. Почему драконий лорд кланяется дочери графа? У них так принято. Взгляд темных глаз впился в мое лицо. Медленно скользнул по носу, губам. Остановился на тяжело вздымающейся груди, защищенной тканью платья. Мне захотелось прикрыться, но я знала, нельзя. Поговаривают, что драконье приветствие особенное. Во время него он пытается понять, стоит ли знакомство с тем или иным человеком его внимание. Я это вызубрила на зубок зачем-то, хоть никогда и не верила в то, что однажды увижу кого-то с далеких земель за океаном. Эрган мягко улыбнулся, дотронулся ладонями до моих плечей и приблизил свое лицо к моему. «Мироздание, я же сейчас упаду в обморок!» «Прошу вас, миледи, садитесь!» Мужчина вдруг резко отступил и жестом указал на единственный пустующий стул. За столом уже сидели мои родители и сестры, и их лица были белее полотна. Один только папа не был напуган, его взгляд метался от меня к Эргану и обратно. Я даже слегка занервничала. А Мели выглядит вполне здоровой», — вдруг произнес старший лорд, отпивая вино из бокала. Я, словно завороженная смотрела на лордов и старалась не обращать внимания на колючие взгляды сестер. Быстро поглядела на Эллу. Сестра едва сдерживала рыдания, Розовые губки были поджаты, а между бровей залегла складочка. Что-то пошло не так? Сколько времени гости находятся в нашем доме? Я все проспала. Хотела ведь поглядеть из окошка на их приезд. «Я поспала, и мне стало лучше, мой лорд», — ответила так, чтобы не навлечь гнев великих на свою родню. Вряд ли маму похвалят за то, что она скрывала истинную причину моего заточения. «Я больна. Но не подумайте, что заразная или вроде того. С самого рождения время от времени мои плечи покрываются белой чешуей, а радужка глаза вдруг становится интарного цвета». Что это за болезнь, никто из родных не знает. А мама, вопреки желанию отца, запрещает лекарям меня осматривать. Говорит, что если кто-то узнает о том, что в графской семье есть больной ребенок, другие дочери никогда не смогут выйти замуж за достойных мужчин. По этой же причине мне запрещено выходить к гостям. Однажды, уже совсем давно, когда мне исполнилось 7 лет, В нашем доме был праздник, день рождения Мии. Прямо во время танцев мои глаза сменили цвет. Плохо помню, но кажется, по той причине, что одна из девочек меня задирала. Помела, мерзкое имя мерзкой девчонки. Она разозлила меня. Девочка перепугалась, стала кричать, взбаламутила всех гостей, и меня увели в покое. Всю следующую неделю я провела в комнате, выходить к гостям мне запретили навсегда. Одиннадцать лет меня скрывают, так что ничего, я уже привыкла. Лорды от чего то не трапились заводить разговоры, а моя семья не позволила себе задать тему беседы. Мы ужинали молча, мужчины смаковали вино, сестры едва находили в себе силы, чтобы жевать крошечные креветки, и только я с жадностью набросилась на фруктовый салат. Фруктов и сладостей не ела уже несколько недель, с прошлого раза, когда к нам приезжала в гости госпожа Люрей. Да и вообще я всегда много ем, особенно когда нервничаю. Кусочек яблока застрял в горле, когда на мне остановился взгляд младшего лорда. Я ждала какого-нибудь вопроса, конечно же, с подвохом, И сильно удивилась, когда он не прозвучал. Не знаю, как принято у великих, но когда принц приезжал знакомиться с Эллой, каверзных вопросов было навалом. Элла ответила на все безупречно, и брачный договор был составлен. Впрочем, короли на то и короли, что могут разорвать любой договор. Я снова посмотрела на Эллу. «Бедняжка!» Если и Эрган от нее откажется, она и вовсе перестанет верить в счастливые браки. Сестре уже 25, тогда как приличные леди выходят замуж на 5 лет раньше. Это Скай в свои 20 никуда не торопится, о замужестве даже не думает. Мия в 23 мечтает о соседском парне-пекаре. 22-летняя Рина помолвлена с герцогским сыном. «Мне замужество не светит, а вот Эллам... Для нее смысл жизни удачно выйти замуж. Да и для всей нашей семьи. Долги копятся, и суммы уже баснословные. Нам ни за что их не погасить самостоятельно. Элла, я слышал о вашей помолвке с Его Высочеством. Это правда? Эрган задал вопрос, который заставил всех нас замереть в ожидании развития беседы. Отчасти ваше сиятельство. Его высочество женился на другой, на принцессе из Южной долины. «Вы не нашли общий язык?» «Боюсь, наша помолвка была расторгнута лишь из-за того, что принцесса оказалась более выгодной партией для его высочества. Теперь наши королевства дружны, налажена торговля и по заливу наконец смогли пустить корабль». Эрган принял ответ кивнув. Скользнув взглядом по моим сестрам, совсем забыв про меня. Следующие полчаса я дышала спокойно. Лордов мое присутствие больше не интересовало. Как и велела мама, спустя некоторое время я поднялась и, попрощавшись со всеми, отправилась в покое. Уже на выходе из столовой позволила себе обернуться, чтобы в последний раз взглянуть на драконов. При каждом взгляде на них сердце замирало от восторга. Об этой встрече я буду рассказывать внукам, если они у меня когда-нибудь будут, и мне необходимо запомнить каждую деталь сегодняшнего вечера. Например, вон те старые канделябры из чистейшего серебра поставили на столы только сегодня и только на один день. А бордового цвета ковер здесь лежал всегда так теплее, поскольку на отоплении дома тоже приходилось экономить. Два этажа, несколько десятков комнат, бальная зала и просторный холл. Мы бы продали этот дом, но мама, рыдая, просила отца оставить хоть что-то от прежней роскошной жизни. Не будь этого дома, великие, наверное, не удостоили бы нас своим присутствием. В покоях было темно и неуютно. Зажгла одну свечу, поставила на столик у кровати и взялась за книгу, которую давно собиралась прочитать. Платье не сняла, хотелось как можно дольше чувствовать себя принцессой, но я боялась его помять, поэтому лежала не шевелясь. Я читала до тех пор, пока в коридоре не послышался разговор. Точно слышала мамин голос и, кажется, Эллы. Сестра была счастлива. Я всегда могла определить, что она чувствует по ее голосу, и вот сейчас она совершенно точно была счастлива. Младший лорд выбрал Эллу. Если это так, я очень рада за свою семью. Но не за Эллу, потому что их помолвка с лордом означает, что мы больше никогда не увидим девушку на человеческом континенте, а на драконьей земли нас никто не пустит. Она уедет завтра утром. Это обсуждали еще накануне. Лорды заночуют в нашем доме, так что срочно было закуплено новое постельное белье, полотенце и куча разных принадлежностей для ванной комнаты, чтобы великим было комфортно. Если бы они остались погостить на подольше, мы бы разорились. Смешно, учитывая, что мы и так разорены. Когда голоса стихли, Я все же встала и стянула с себя платье. Любовно погладила шелковую ткань, аккуратно положила его в кресло и нырнула под одеяло. Надеюсь, утром меня разбудят, чтобы я могла попрощаться с Эллой. Знала бы я, что случится следующим утром, выпрыгнула бы в окно и сбежала. Но я ни о чем даже не догадывалась, разве что какое-то странное чувство тревоги не давало заснуть. Так что я вновь принялась за чтение.